Глава 27. Голубой конверт авиапочты появился на дверном половичке через три недели после смерти матери. Элли взяла его в руки, и сердце у нее затрепетало. Она увидела индийскую марку и узнала размашистый почерк. Она вскрыла конверт, но потом решила, что сейчас не готова читать письмо. Она сунула его в сумочку и взяла с собой, отправившись с ребенком на прогулку в парк Уэна. За последнюю неделю сильно похолодало, но день был свежим и ясным. Ветер шевелил сухие стебли лотоса по краям прудов. Она нашла скамейку в освещенном солнцем уголке, вынула ребенка из переноски и усадила к себе на колени. Пусть смотрит на залитый солнцем пруд. Ребенок был аккуратно укутан в теплый шерстяной кардиган и сиял от восторга, размахивая в воздухе кулачками, а Элли покачивала его на колени. Свободной рукой, Она достала из сумочки письмо и расстелила на скамейке рядом с собой. За пару недель до смерти матери, когда стало ясно, что конец близок, Элли вдруг решила написать отцу. Как бы то ни было, он все таки был женат на матери почти 20 лет, и, по крайней мере, часть этого времени по-своему ее любил. И он имеет право знать, что его первая жена умирает. Найти его адрес было непросто — Но на помощь пришел верный Фред Куинси из британской миссии. Она отправила довольно формальное и нескладное сообщение, не рассчитывая на ответ. Странно, но в последние недели она все чаще думала об отце. На протяжении многих лет ее переполняла ярость из-за его ухода из семьи. У нее были лишь мрачные воспоминания о его отлучках, обманах и неверности. Но теперь, с течением времени, она начала вспоминать Что были и счастливые моменты. Бывало, отец врывался в дверь, возвращаясь из поездок в Батавию или Сингапур, обнимал ее и Кена и дразнил их: Сейчас получить подарочки. Открывал чемодан, подарки были замечательные. Латунная шкатулка в форме сердца с драгоценным камешком в центре для Элли, игрушечный ятаган с инкрустированной рукояткой для Кена. Все это пропало. когда их с матерью арестовала колониальная полиция и выслала в Австралию. А потом было время, когда отец решил взять образование детей в свои руки и рассказывал им что-то о британской цивилизации, чего, по его мнению, не преподавали в школе. Долгими воскресными вечерами на террасе их бунгало отец делился с ними чудесными историями из классической мифологии, сказками о злом короле Джоне и Роберте Брюсе. Сейчас, оглядываясь назад, Элли видела в отце слабого и глубоко порочного человека, но все же в лучшие свои времена он был способен на доброту и любовь. Ответ отца на письмо Элли был довольно длинным, и сейчас она прочитала лишь несколько предложений. «Дорогая Элли, очень печальные новости о моей прекрасной Риа. Я думаю о вас каждый день и очень сожалею, что все обернулось именно так, что ты, должно быть, сердишься на меня за моё к вам отношение. Жаль, что я сейчас не могу быть с тобой и Кеном. Сможете ли вы когда-нибудь простить меня?» «Возможно, когда-нибудь», — подумала Селли, хотя циник в ней тут же задал вопрос, а не значат ли эти слова сожаления и любви, что во втором браке отца тоже не посетило счастье. Жаль только, что мама это письмо уже не прочитает, хотя, скорее всего, она бы просто разорвала его или сожгла. Мама умерла очень тихо. Элли и Кен были рядом. К полному изумлению Элли, Кен спокойно и по-деловому взял на себя организацию и даже оплату кремации и погребения. А теперь, без всякой подсказки, вызвался помочь Элли упаковать вещи и навести порядок в доме у подножия Атагаямы от перед отъездом в Гонконг. Он даже вернул ей долг, купив билеты на пароход для нее и Джека. Элли подозревала... что Кен повел себя так необычайно под влиянием своей новой, крайне привлекательной подруги-японки. Но не только. Смерть матери заставила его грустить и каяться. «Извините, леди, вы говорите по-английски?» Размышление Элли прервал безошибочно узнаваемый американский акцент. Она подняла глаза. Перед ней стояла дородная дама с копной тёмных кудрей, увенчанных коричневой фетровой шляпой. Элли кивнула, и женщина продолжила. «Мне нужно на станцию Уэна, но, кажется, я заблудилась. Вы не могли бы мне помочь?» Элли взяла ребенка на руки и поднялась, чтобы указать женщине направление. «Идите прямо через парк. Выйдите на главную аллею вдоль нижней части набережной, потом направо, мимо ступени храма, и выйдите на угол улицы прямо напротив станции». «Спасибо», — ответила женщина. «Вы хорошо говорите по-английски». Взглянув на ребенка, она добавила. «Какая прелесть! Мальчик, да? Как его зовут?» «Спера», «Спера», — сказала Элли. "Спира?" переспросила женщина, не расслышав. «Редкое имя. Я когда-то знала одного Спира в наших краях. Вседар Рапец. Хороший был парень. Управлял местным кинотеатром. То ли итальянец, то ли грек. Вы, случайно, не итальянка?» «Нет», — ответила Элли с улыбкой. «Что ж, вы мне очень помогли, дорогая». поблагодарила женщина. Положив голову на ее плечо, Спера задремал, а Эли принялась вышагивать вдоль пруда. На берегу стояла мать с тремя маленькими детьми и помогала им пустить по мотной воде самодельные лодки с бумажными парусами. Они кричали и смеялись, со страхом отпуская свои лодочки в плавание. Самого маленького из детей пришлось грубо схватить за руку, чтобы не упал в пруд. Порыв ветра подхватил лодочки — и понёс их к центру пруда, заставляя сталкиваться друг с другом. Вот и она, Элли, ее муж и ребенок, как эти наспек сделанные игрушечные лодки. Ветер гонит их неизвестно куда и как далеко. Бандунг, Катура, Токио, теперь еще и Гонконг. Она будет скучать по этим местам, когда они уедут. Фергюс слал ей длинные восторженные письма о новеньком домике, где они будут жить. «На пике Виктория». с прекрасным видом на парома и рыбацкие лодки в гавани, о ресторанах, куда он ее поведет, как только они приедут, о разных чудаках, которые обитают в залах клуба иностранных корреспондентов. Он собирал материал о мистере О'Гири и вот-вот доберется до истины, хотя Элли сомневалась, что результаты его поисков когда-нибудь увидят свет. Фергюс осторожно затронул эту тему с редактором и, видимо, получил жесткую отповедь. Будущий политик весьма уважаем в политических кругах союзников, а в Японии действуют строгие законы о клевете. Но жизнь в Гонконге наверняка не будет скучной. Конечно, когда-нибудь они вернутся в Японию. С нужна связь с родиной его матери, как и Элли со своей. Через несколько месяцев оккупация союзников закончится, и Япония снова станет независимой. Как оно будет? В каком мире будет расти их сын? В моде был термин... Холодная война, хотя если посмотреть на события в Корее, вряд ли тамошняя война сильно отличалась от всех прежних войн. Когда-нибудь они отвезут сына и в Америку, когда будет достаточно времени и денег, познакомят его со вторым отцом. А подрастет, расскажут ему, как он появился на свет. Как я ему об этом расскажу, когда придет время? Что включить, что отпустить? Много ли он поймет сам? Эли почти совсем не знала виду. но надеялась, сын узнает, какой была его мать, и будет ею восхищаться, хотя никаких воспоминаний о ней у него не будет. Она вернулась к скамейке, чтобы дочитать письмо отца. Как ни странно, именно воспоминания об отцовских историях помогли ей выбрать имя ребенку. Она помнила только две из множества греческих легенд, какие отец зажигательно пересказывал ей и Кену, подчеркивая бедствия и насильственные смерти. Историю о Персифоне и гранатовом зерне, и историю о ящике Пандоры. Она, в свою очередь, рассказала эти две истории детям в лагере в Татуре, а ящики Пандоры ей напомнили, когда она впервые приехала в Токио с мамой и Кеном. Примитей украл огонь у богов, и чтобы наказать его за наглость, Зевс проклял его и всех его домочадцев, послав им Пандору. Она открыла ящик, хранивший все беды вселенной, Войны, разрушения, ненависть, недоверие, обман, предательство, болезни, смерть. Эти напасти в вылетели из ящика и расселились по всем уголкам мира. Единственное, что осталось в коробке, свернувшись невидимкой в самом темном углу, робкое, неуловимое существо, которое больше всего боялось света дня. Это была надежда. Эли подошла к скамейке, чтобы вернуться к письму отца, но когда усадилась Сперра на колени... Малыш заметил трепыхание голубой бумаги и попытался ее схватить. Она забрала у него письмо. Сперра начал хныкать от разочарования. И тут Элли услышала знакомый голос. «Простите за беспокойство, дорогая», — сказала американка. «Но это продавали в киоске прямо по дороге. Я не удержалась и купила одну для вашего Спира. Он такой чудесный». Женщина протянула разноцветную бумажную мельницу, которая крутилась на ветру. Спера тут же переключился с голубого письма на радужный вихрь ветряной мельницы, и его надувшийся был ротик снова озарился лучезарной улыбкой. Элли держала ветряную мельницу как можно ближе к его лицу, но так, чтобы он ее не схватил. Не дай бог ткнёт себя в глаз палкой. Большое спасибо. Элли посмотрела на женщину с искренней благодарностью. Как мило с вашей стороны. Но не удержалась и добавила: вообще-то он Спера. если официально — Эсперо, а если короче — Сперо. «Вот уж правда уникальное имя», — сказала женщина. «Эсперо. В жизни такого не слышала». Текст читала Марина Титова.